который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной, что эту шкуру будут дубить».